Глава шестая. Жека забежал к себе занести спортивку и шпагу. Джулия его не заметила. Показалось даже, что на со временем его ухода ни разу не поменяла позу. Ноги не затекают, спасил он, между прочим. Юля для демонстрации пошевелила ножками на переборке, не отрываясь от книги. Жека хмыкнул и поезжал тренироваться дальше. Час лаборатории Сузуки пролетел как сон. Жека прошел чисто три уровня подряд на максимальных значениях тяжести. С грустью вспомнил об обручах. Боли немного не хватало, но, к его удивлению обруча, не рекомендовал даже Сузуки. С его слов им лучше совсем не прибегать к боевой химии, и так показатели приличные, а если очень не может, соболь получать естественным путем. Например, попытаться ломать тупыми бошками переборки. 90% результативности на 8G им не хватает, пошли он. Парни не стали говорить ученому, что они вообще-то деньги платят, наука не бордель, и Сузуки не барышня на время, ему виднее». Режью поблагодарили за консультацию и отправились далее по программе. В каюте самоподготовки, нечего познакомиться с двумя парнями и девушкой, они азартно обсуждали эпизод и спросили их посвященные незадавленной авторитетами мнения. Ребята с интересом просмотрели эпизод, высказались, девушка просила посмотреть еще раз внимательнее. Потом еще внимательнее, потом еще, потом просила убиться об стенку. Парни ржали. В общем, отношения сложились, когда подошла в вот третьей ячейках, летали тоже вместе. Сначала Жека с Джоном против остальных. После пятой скоротечной схватки ребятам предложили разделиться, то есть дрались двое на три. Но Жека и Джонни обязательно в разных командах. Джонни тройкам доволял больше остроты, а Жека в двойках легче считал ситуацией. Результаты оказались примерно равными. Когда прощались, девушка убила парней вопросом «Сможете завтра в это же время?» Вернее, убила она, договорил. Только у нас пока денег мало, по сто кредитов стоит. За что, напекся, Джон? Как это за что, не понял один из новых знакомых. За ваше время, конечно. Сотня за час с для начинающих вполне нормальная цена. Не, ребят, помыслился как кстати, припомнил слова Луи. Мы лучше сами как-нибудь полетаем. Синтия значительно перегнулась с друзьями и выступила с предложением. Вы где обедаете? В столовке, мы тоже. Пойдем, поговорим за обедом. Столовые ребята Пит и Валли стали обедать вдвоем. Компанию Жеки и Джону оставила девушка Синти. Для завязки разговора поведала их трогательную историю. Они втроем не только из одного выпуска, из одного первого звена позапрошлого набора. Более того, с одного мира, с одной школы и с одного района. Жизнь у них на планете была хорошая, но скучная. Вот любячие стаи и устраивали драки без правил банда на банду. А это дело вживую транслировалось в сети. До совсем печальных результатов драки дойти не успевали. Полиция выезжала на место уже через 5-10 минут трансляции. Организаторам или тем, кто выкладывает видео в сеть, что-то предъявить трудно. Вот и возлагали всю ответственность на задержанных драчунов. А в тот несчастный для Синти и Пита раз еще и убил двоих или троих. Одного вроде бы только покалечили. Светило им пожизненное заключение на планете. Они выбрали шанс на свободу в космосе. Все им в целом нравится, особенно то, что вообще сдали экзамен, но они почти год уже новички. Достало просто, никакой жизни родной сержант и тот собака дико и дерет по сотне за час тренировок. И это еще по-божески, только ему постоянно некогда. Вот с и Жека сразу видно, что нормальные парни не зазнаются, не выпендливаются. Мы с прошлого выпуска Синти привал ее ровным тоном, извини. — Да ну нафиг, — опешила девушка, — так-то не гони. — Слышала о медведе Пьере, — печально спросил Джонни. Он кинул на Жеку. — Вот он стар, а я ушибленный. Ребята, конечно же, во время тренировок называли друг друга по именам, по-человечески. «Та — Так, — задумалась Синти. — Ну ладно, насчет сотни я действительно погорячилась. Мы вполне можем полетать с вами бесплатно. Согласны? — Согласны, — улыбнулся Джон. — Можете даже знакомых приводить. — Здорово, — обрадовалась девушка, уточнила деловым тоном. — Значит, завтра полетаем. «Завтра полетаем, а послезавтра мы на вахту», — сказал Джон, — «на неделю». Синти что-то прикинула в уме. «А выходных у вас сколько всего?» «Три дня», — ответил Жека. «Так», «Та — задумалась Синти, несмело посмотрела на Джонни. «А после обеда?» «Я понимаю выходные». «Дела у нас», — сказал Джон, — «можем только до обеда». «Жаль», — вздохнула Синти, — «но все равно спасибо». Поели немного в пристойном молчании, вдруг Синти приснула прямо в ложку. Схватила салфетку, принялась вытерть комбес, ругаясь сквозь зубы, однако ее ощутимо тресло от смеха. «Ой, не могу!» — она взяла другую салфетку, промокнула счастливые слезы. Жека с Джоном бесстрастно поглощали обед, их ее веселье действительно практически не трогало. Девушка пробомотала. «Извините». Ребята сдержанно кивнули и продолжили невозмутимо работать вилками и челюстями. Синти еще больше смутилась. «Я понимаю, что глупо, но как представлю рожи тех двоих?» Она кинула на своих приятелей, когда они узнают, что вы из прошлого выпуска. Ее снова затрясло от смеха, она закрыла лицо ладонями. Извините. Ребята взялись за компот, не спеша выпили, сказали девушке «Увидимся», кивнули ее приятелям и направились из столовой. В каюте Жека, не задавая Джулии вопросов, спокойно переоделся в выходной костюмчик. Повесил на спину шпагу, а отросточку счел лишний и так руки заняты. Выхватил из Юлиных рук книжку, убрал в шкаф, не отвечая на вопли, помог ей подняться и также за шиворот уел коридор. Довел до дверей столовки, неучтивым пинком водворил в помещение, посудил, чтобы она взяла обед, попросил жадину у двери в каюту ей не открывать, пока все не съест. Юля, размазывая слезы на мордашке, обреченно взялась за первое. Жека отвернулся. Джонни, стоя в дверях, молча наблюдал сцену. Жека вышел из столовки, бросив другу. Но «Ну, веди». Надеюсь, это не то же самое заведение? — Конечно же нет, — обиженно буркнул Джонни. — Я что, по-твоему, совсем? — Да, — коротко ответил Джека. — Но и чего ради тогда ты за мной прешься, — взъявился Джон. — Именно поэтому, — улыбнулся Джека, — как тебя одного отпускать? Джонни без слов ткнул друга к кулакому плечо. Тему по умолчанию закрыли. В казину с постными мордашками накупили на все же кинокредитки фишек. Прошли в зал. Вальяжно подошли к столу с Блэк Джеком. Распорядитель погнал к ним робоофицианта официанта с бокалами апельсинового сока. Через двадцать минут Джонни заметил, пришли наши. Ну, так и пойдем сразу, нафиг вступление», — решил Жека. «Подошли к группе военных у похерного стола. Жека спросил Джона, «Эти тебя вчера обыграли?» Трое, как в прошлый раз, военных, обернулись, и юмористически его разглядывая. «Играете?» — спросил Жека. Те переглянулись и весело закивали. Жека попросил, «Тогда подвиньтесь». Минуло четыре раздачи. Жека поверить себе не мог. Они что, все тут родственники? Секретный код новых махинаторов отличался от версий предыдущих в незначительных деталях. Он для полной уверенности даже один раз крупно проиграл. Нет, но ну так и есть, изумился Жека и приступил к методичному разграблению. Играя нечестно, у них были все шансы, увы. По делом жулику Мука, холодно подумал он. Однако финал мужчины испортили. Проиграв изрядную сумму, один заявил, что с него хватит, они забирают свои деньги и уходят, и потянулся к проигранному уже банку. А другой придурок вытащил шпагу и, наглухомляясь, спросил, «Вы же не думали, что вам позволит уйти отсюда с деньгами?» Пять шиллингов им не показывали, и не было никакой уверенности, что стоит показывать. Жека на шаг отошел от стола и потянул шпагу из наспинных ножен. Джонни поступил так же и грубо проговорил. «Грабки убрал, сука, военная!» То, что в декоративных, судя по юным лицам и белым костюмчикам владельцев, ножных оказались настоящие клинки, уже ничего хорошего не сулило. добавок с обнаженной шпагой в руке использовать обращение «сука» военной может только наемник. Но это же все нужно было сначала подумать, а один потянул руки к фишкам, другого, уже обнажившего шпагу, какие-то щенята, назвали военной «сукой». Третий решительно выхватил шпагу и решительность утратил. Его друг дернулся к Джону, и тот его убил. Просто пробил шпагой сердце. «Жека холодно?» «Заметил. Ты вытащил шпагу, мразь. Знаешь, что будет дальше?» Военный вернил оружие и тяскими пальцами полез в карманы принялся осужденно засыпать в банк, причитая «Не надо, вот пожалуйста!» «Джои!» — обратился он к приятелю, что застыл с потянутыми к фишкам руками. «Не стой столбом толбом! Вываливай фишки, мы же проиграли!» Он заискивающе улыбнулся Джону. «Просто проиграли, ведь правда?» Ладно, не стал спорить Джонни, попробовал вернуть шпагу на спины и ножны, не попал, попросил Жеку, помоги. Тот сам взял рукоять и закинул ее шпагу в ножны. Это все честно, сообщил мужчина в мундире. Военные отошли от стола на два шага, к фишкам приблизился Джонни, проворчав. Опять мне с ними возиться, оглянулся на Жеку со шпагой. Другой раз твоя очередь, так и знай, и принялся сгребать фишки в карманы. На этот раз процедуру прощания решили изменить. Жеку, убирая шпагу, попросил... Вы постойте тут, пока мы не уйдем, вам-то спешить уже не надо, еще и этого хоронить. Мужчины без слов согласились с резонами, Мэтт тоже кивнул, впервые сначала начала инцидента пошевелившись. Лицо его было трагично. Вот двое каких-то пацанов уходят на своих ногах с его пенсией и ничего поделать с этим нельзя, даже не вызвать полицию. Одного убили с оружием в руках, другие сами признали проигрыш. Все по проклятым правилам этих уродов, проклятых наемников.